Глава 4 Мишка проснулся, как от толчка. Рядом соня санях храпевый постановал Афоня, еще дальше, на толстом слое лапника. Завернувшись в облезлую медвежью шкуру, сопел с присвистом Илья. Мишка попытался определить, что же его разбудило. Нога практически не беспокоила. К Афониному храпу он претерпелся, других шумов вроде бы не было. Огромный стан в котором расположилось несколько сот человек, с вечера угомониться не мог очень долго. Где-то плакали дети, кто-то на ночь глядя вдруг решил, что припас мало дров и стучал топором. Потом чего-то испугались лошади, потом еще что-то случилось. Большое сборище людей и животных всегда успокаивается, очень медленно, то и дело оживляясь локальными очагами шумов и беспокойства. Сейчас над саном стояла тишина. Костры слабо тлели, морозец ощутимо усилился, похоже, дело шло к утру. Что же все-таки его разбудило? Мишка еще раз окинул взглядом все пространство, открывающееся ему из лежачего положения, и уже надумал сесть в санях, как уловил краем глаза какое-то движение. От ствола одного из деревьев отделилась белесая тень, и, пробежав несколько шагов в сторону дремлющего у костра часового, припала к снегу. «Маскалат, бесшумное движение, явное намерение снять часового. Привидение или чей-то спецназ пожаловал. Вижу только одного, но могут быть и другие, если, конечно, спецназ». «Илья!» – позвал Мишка шепотом. «Илья, проснись!» «Да не сплю я!» – также шепотом отозвался обозник. «Что случилось?» «Встанет чужие, к страже подбирается кто-то». «Не показалось?» «Нет, я его и сейчас вижу». «Да самострела моего, не поднимаясь, дотянуться можешь?» «Могу. Может шумнуть. А стрелу словить не боишься?» «Взводи самострел и незаметно подай мне. Как его, лёжа-то?» «Уприв сани, сам на бок повернись, чтоб колено вверх не торчало». «Сейчас». Илья деятельно заворочился впрочем, почти бесшумно. Тень продвинулась ещё на несколько шагов. Щелчок взведенного самострела показался оглушительно громким. Лазучик припал к утоптанному снегу. «Михайло, руку опусти!» Голос раздавался снизу, Илья каким-то образом умудрился вползти под сани. Мишка опустил руку и нащупал приклад. «Лежа там, стрельнуть сможешь?» «Смогу, а ты приготовься опять зарядить, может быстро понадобится». «Ага, сразу под сани суй, я тут приспособился». Часовой приподнял голову, огляделся и снова подпёр подбородок кулаком. Да уж не видал ты раздолбай плакатов несения не караульной службы в выполнении боевой задачи. Зарежут ведь, как курёнка. «Михайло, ну чего? Да из пацаней, сиплый шоб отили. Белёсая фигура вскочила на ноги и метнулась к часовому. Мишка нажал на спуск, болт ударил лазутчика куда-то в район поясницы. Тот в падении все же дотянулся до часового, но удар пришелся по ногам. Разгильдяй-карауль не вскинулся с просонья, свалился с чего-то, на чем сидел, и прямо в его уже открывшийся для крика рот откуда-то слева ударила стрела. Илья буквально вырвал самострел из опущенной Мишкиной руки, и через пару секунд, показавшихся вечностью, из-под саней раздался вожделенный щелчок. «Блин, всего два болта осталось, где же этот лучник?» «В демкиной сумке еще десяток болтов, но не достать, шуметь нельзя, на звук выстрелить могут». Мишка до боли в глазах сматривался туда, откуда, по его представлению, вылетела стрела. Вдруг из темноты пришло ощущение чужого враждебного взгляда, направленного прямо в лицо, а напряженный до предела слух уловил тихий скрип, такой, какой должен издавать натягиваемый лук. Мишка нажал на спуск, и тут же какая-то сила вырвала самострел из рук, и швырнула на снег рядом с санями. Илья, словно змея из норы, высунулся из-под саней и втянул самострел в свое укрытие. «Ну все, сейчас замочат. Лежу, как мишень. Он меня видит, а я его нет». Забыв о ране, он, насколько мог, быстро перевалился через край саней, плюхнулся на снег и чуть не взвыл от боли в ноге. Тут же ему в руки сунулся самострел. «Сможешь испорченного-то. Один хрен, последний болт. Из саней послышался сонный голос Афони. «Мужики, вы чего?» «Лежи, Афоня, не шевелись!» «Чего случилось-то? Тихо ты!» Где-то в стороне раздались крики. «Вон он, держи!» «А, уходит!» Зычный голос Рябова. «Десяток, покорям!» «Все, Афоня, можешь орать!» Разрешил я «Чего орать-то?» «А чего хочешь, что и ори!» «Михайло, тебя опять зацепило?» «Нет, нога... Ой, блин!» — Потерпи, парень, сейчас головню принесу посветить. Илья потрусил к костру и нарвался на окрик луки, выросшего словно из-под земли. — Не шляться! Следы затопчешь! Складень, Сафрон, быстро, пока не натоптали, разберитесь! Эй, вы! Никому не вставать! Хоть одна сука поднимется, пристрелю! — Что, не понимаешь? Ну-ка! Щелкнула по кожаному наручную тетива, в темной массе полонянников раздался чей-то вскрик. Сразу же за ним взвелся истеричный бабый вопль. «Луня!» «И тебе непонятно? На!» Снова щелкнула тетива, крик оборвался. «Девятый десяток!» — заорал в полный голос Лука. «Становись вокруг полона!» «На любое движение или шум стрелять немедля!» «Бабы, держать детей, мужики, баб!» «Чтоб тихо у меня!» «Блин, концлагерь какой-то!» «Но если толпа ударится в панику...» «Правильно все жестоко, но правильно!» Илья, притащивший от костра горящую ветку, склонился над Мишкиной ногой. «Ну, показывай, что у тебя тут». «Эх, ты же присохшую повязку сорвал. Кровь опять». «Сейчас, потерпи. Мы вот старую повязочку снимем. Травки лечебные у меня есть, их приложим. Смочить только надо. на пожуй, чтоб в кашу превратилась, Только не глотай. Знаю, знаю, что горько, зато лечебно. Потом метку дам хлебнуть». «Разжевал? Давай вот сюда, на тряпочку». Вот, сейчас перевяжем, кровь уймем, в сани тебя уложим. Он ведь так же, как Юлька, разговаривает, только получается хуже. Или мне кажется, что хуже. Все равно молодец мужик. А меду извини, брат, нету. Развел руками Илья, закончив перевязку. Вчера весь выпили. Ты снежку пожуй. Погоди, вон Корнея Гейдж идет. У него, наверное, найдется для внучка-то. Дед подходил, сердито выговаривая, понуро бредущему рядом одному из недавно избранных десятников. «Я вам сколько раз говорил, на страже стоят, а не сидят и не лежат. Забыл уже? Какой ты десятник, если за своими людьми углядеть не можешь? Скажи спасибо, что убили, а то ведь ты своими руками обязан был бы его казни предать за то, что проспал все. Помнишь, как Филату пришлось собственного зятя казнить, когда тот палачан проспал? «Вот тебе мое слово, Аким. Памятуя, что ты только третий день в десятниках, наказываю тебя мягко. Убиенного сам родителям отвезешь, и повинишься, что, мол, не уследил за парнем, и выслушаешь все, что они тебе скажут безропотно. Долю получишь, как простой ратник, а не десятничью, а весь десяток — по половинной доле, и в последнюю очередь. Еще одна промашка, и десятником тебе не быть». «Я и не хотел, выбрали», — пробукнил в ответ Аким. «Ах так!» – дед остановился и закрутил по сторонам головой. «Лука! Лука, где тебя носит?» «Здесь я, Корнея Гейч. Тихону твоему давно пора десятником быть. Вернемся в Ратное, пусть этих охламонов под свою руку берет. Аким негодным оказался. А пока сам за ними присмотри». «Присмотрю. Корней, там лазучик живой оказывается. Михайло ему хребет перебил. Ноги отнялись, но какое-то время еще поживет». «Да просить!» — рявкнул дед, потом спохватился. «Погоди, Михайло! Он же раненый лежит!» «А больше у нас никто из самострелов не стреляет! Его волт!» «Где он?» — дед снова начал оглядываться. «Так вот же, рядом!» Лука ткнул протянутой рукой в Мишкину сторону. «Вон его, сани А чего это он на снегу лежит?» «Иди, Лука, я сам!» «Поднимай стан, накормим людей, скотину, и как раз расцветет! Ехать надо!» И построже там, хватит с нас приключений. Илья, что тут у вас? Корнея Геич, метку не найдется? Илья был предельно вежлив, только что не кланялся. А то Михайло травы для перевязки жевал, горько же. А запаренной травы у тебя, конечно, нет, — недовольно пробурчал дед. Вчера вся вышла, хотел с утра запарить, да вот ведь какие дела. Что тут у вас случилось-то? Михайло лазучика заметил. Я-то в полуха сплю, когда раненые. Чувствую, он дышать по-другому стал. Хотел только встать, посмотреть, а он шепчет. «Самострел давай!» «Ну и...» «Это...» «Я заряжал, а он стрелял. А потом в нас. Он от греха из саней вывалился, ну, рано и открылась Так как насчет метку -то? «Есть, есть!» Дед похлопал по баклажке, привешенный к поясу. «Только давай его сначала на место переложим». «Я сам, деда. Лежи уж сам. Взяли. Вот так. На, хлебни. Травы и правда горькие. Корнея Геич, дозволь и мне приложиться. Кости все ноют. Видать, снег пойдет. Вот только этого нам и не хватало. Приложись, чего уж там. Вдвоем сегодня стреляли. Я бурею скажу. «Эй, эй, меру-то знай. Чуть не все выхлебал. Всем ты хорош, Илья. Но в питье удержу не знаешь». «Чего сказать-то мне хотел, Корней?» — раздался сбоку неприятный хриплый голос. Обозный старшина бурей был не просто страшен, им можно было пугать не только детей, но даже и взрослых. Горбатый, руки висят ниже колен, надбровные дуги, как у пятикантропа, носа почти нет, а борода растет от самых глаз. Ратнинские бабы на полном серьезе утверждали, что матушка прижила бурея в лесу с лешин. Единственный из обозников — Он имел серебряное кольцо ратника, причем заработал его за один раз. Обладая жуткой физической силой, однажды, когда к телегам с ранеными прорвались половцы, он оглоблей вынес из сёдел 11 степняков, а из него самого потом вытащили четыре стрелы. Мужики Бурея уважали не только за силу, но и за ум, а также за кое-какие лекарские знания, недоступные даже Настёне. К уважению, правда, примешивалась некоторая доля легкой жути. Не из-за внешности, а из-за того, что Бурей умел избавить от мучений безнадежного раненого всего лишь нажатием большого пальца на одному ему известную точку шейного отдела позвоночника. Полонянки же и холопки держали Бурея чуть ли не наравне с сатаной, поскольку до плотских утех он был не просто большим охотником, а прямо-таки фанатом. Сколько их, бедолаг, прошло через его руки, он, наверное, и сам не знал. Дважды он даже женился, но заканчивалось все одинаково. Жены рожали ему нежизнеспособных младенцев и вскоре умирали сами. «Чего сказать-то хотел, Корней?» — повторил обозный старшина. «Иллюха твой отличился, надо бы наградить». «С чего награждать-то?» — Гурей даже и не глянул на Илью. «Или долю обозу увеличишь». — Ты же знаешь пожал плечами дед против обычаи никто не пойдет ну так что тогда Зайди ко мне как приедем поговорим как приедем тебе не до того будет и такую прорву народу пристраивать придется а потом у тебя настроение пропадет об обозник по сравнению с другими делами мелочью покажется да и забудется что не так авторитетов для бурея не существовало он и с князем наверное также разговаривал бы. За свою жизнь обозный старшина пережил столько унижений и несчастий, что не боялся никого и ничего. Как дразнили его в детстве ровесники, как насмехались в юности девки, как ненавидели и боялись холопки. ладно, тогда по-другому сделаем. Лавруха весь ратнинский обоз поднял и сюда гонит. Надо из городища сено и прочий корм для скотины забрать, а потом все там сжечь». «Знаю» кивнул Бурей. «Сам с ними и пойду». «Вот и возьми Илюху с собой, там еще пошарить можно. Не все ж с собой увезли. Глядишь, и найдется что для хозяйства». «Возьму». «Что найдем, наши?» «Да», — согласно кивнул дед. «Мы свое уже взяли. Потом все подожжете». «А если люди попадутся?» «Возьмешь, твои будут». Охрану дать было заметно, что деду очень не хочется отпускать с буреем мратников которых и так было мало, но не предложить он не имел права. бурей это конечно же, и сам понял, поэтому лишь махнул рукой. «Сами управимся». «Деда, можно мне сказать?» Мишка приподнялся на локтях. «Не встревай, пацан!» Бурей коротко обернулся в Мишкину сторону. Старший разговаривает, жди, пока спросят. «А он не тебя и спрашивает, Буреюшка, угомонись, милый!» «Говори, Михайло». но ну, я тогда пошел». Бурей развернулся, собираясь уйти. «Стой, где стоишь!» – скомандовал дед. «Я тебя отпускал?» «Ладно, молодые распустились. Ты-то чего?» «Не досуг, дел много». «Ничего, подожди. Михайло бывает и дело говорит. Ну, Михайло, ты вот про охрану сейчас сказал, а Илья мне рассказывал, как бывает, обозы громят. Я и подумал, дать бы обозникам самострелы. Сильным быть не нужно, научиться можно быстро». А несколько десятков выстрелов — это ж сила. Илья из моего попробовал стрельнуть. Получилось. Что скажешь, Бурей? Игрушка, Корней. Я против. Дядя Бурей. Я тебе не дядя. Серафим Ипатич, да если хоть несколько жизней самострелы спасут, и то хорошо. А если удачно получится, то и вообще к обозу ворогов не подпустите. Много ты знаешь про обозы. «Корней, Корней, ты глянь!» С той стороны, откуда в мишку стрелял лучник, быстрыми шагами приближался Лука. «Корней, что твой Михайло творит? Скоро все мои лучники к нему учиться убегут. Ты только глянь!» В руке Лука-говорон держал обычный лук, одна однодеревку, какими и пользовались лесовики. Но этот лук отличался от остальных тем, что был изуродован попаданием самострельного болта. Чуть выше середины древка Кусок дерева был вырван, и от этого места шла трещина, почти на две трети длины всего лука. «В темноте на слух и так попасть!» «Михайло, ты как этот «Так же, как и он!» Мишка показал треснувшие в ложе самострела с застрявшим в нем наконечником стрелы. «Наверное, одновременно выстрелили!» «Дай-ка!» Гурей забрал у Мишки самострел, повертел в руках без видимого усилия, отжал рукой рычаг, щелкнул спуском. «Значит, не врут, что он уже десяток народу из этой штуки уложил?» Демонстративно игнорируя Мишку, Бурей обращался с вопросом к деду. «Не врут», — подтвердил сотник. «Что, Корнеюшка?» — Бурей неожиданно ощерился. лесовина растишь?» «Внука ращу!» — дед вызывающий выпидел вперед бороду. «Ты что, передумал?» Наоборот игрушка конечно убойная и давать ее в руки пацанам твое дело корни а обоз вооружать себе дороже Тебе лишняя морока, а обозу смерть. ну-ка ну-ка, объясни У сопляка в башке ветер так это и должно так быть, а ты то где ум растерял Бурей грозно прикрикнул дед. 40 лет уже как бурей, а из ума не выжил Ддов окрик не возымел на обозного старшину ни малейшего действия. Вы вооруженных обозников обязательно в сечу потянете, сзади вас прикрывать. Тут им и конец. Воевать они не обучены, доспехов не носят. Стрельнут по разу и полягут все. Не дам своих людей гробить. Довелись сотню до оскудения, теперь убогими дырки латать хотите?» Бурей потряс в воздухе огромными кулаками. «Не дам! А если у кого из своих эту игрушку увижу, об его же хребет и разломаю!» Не сказал твой сопляк в этот раз дело. Подождем, может, другой раз повезет. Пошел я, забот полон рот. Ступай, Буреюшка, бог в помощь. Неожиданно Мишке в голову пришла интересная мысль, и он тут же обратился к десятнику лучников. Дядя Лука, помолчал бы. Стреляешь ты, Михайло, слов нет, ловко. А Бурей сам нам на помощь вызвался, перебил Мишка, или и ты ему приказал? Дед с Лукой многозначительно переглянулись. «Все-таки сказал дело твой пацан, Корней, только Бурей же Пимена не любит. Он никого не любит, а себя самого больше всех», — философски заметил дед. «Пойдем-ка, Лука, мне уж третий раз пеняет, что сотня до полной убогости дошла. А мне второй. Так вот, пора бы нам, кому на это не наплевать». Дед с Лукой неторопливо пошли в сторону от Илюхиных саней, и голоса их перестали быть слышны. Но Мишка и так догадывался, о чем у них сейчас идет речь. Похоже, возвращение деда на должность сотника было вовсе не безоблачным, и одобряли это далеко не все. Значит, Десятник пимин вовсе не лидер объединенной оппозиции, есть и другие персонажи местных политических игрищ, которые вовсе не в восторге от того, что дед начнет восстанавливать порядок и дисциплину. Это еще хорошо, что на нашей стороне оказалась большая часть ратников, иначе и вообще все могло скверно обернуться. Похоже, что вы, сэр, не ошиблись в анализе. Система пришла к точке бифуркации. Развилка. Либо дед цепляется за прежние порядки и на какое-то время продлевает агонию систему, утратившей адекватность, либо он возглавляет вооруженную силу уже на правах феодала. Тогда система переходит в иное состояние, Выходит из застоя и начинает развиваться. Как можно помешать первому и поддержать второе? Дурак вы, сэр, и звать вас Мишка-придурок. Еще не до конца первые три задачи решили, а уже полезли в политику регионального уровня. и лариону идею ордена подкинули, очень опасную, как выяснилось. Перед княгиней рыцарскую куртуазность изобразили. Тьфу, вспоминать стыдно. Феофан еще со своими ГБшными примочками. Прежде чем туда лезть, надо на месте хозяином стать, иначе попользуются и выбросят, как пардон, презерватив. Элементарно, сэр Майкл, не хрен через уровень прыгать. Последовательность и еще раз последовательность. Личные и семейные проблемы, как и планировалось, решены? Ну, скажем так, решены на текущий момент. Теперь беремся за решение проблем, блин, клановых. Где же клан создает? Клан – самая устойчивая, самоуправляемая структура в истории человечества. Все завязано на родственных связях, централизованное управление, целенаправленное использование талантов и способностей каждого на общую пользу, помощь и поддержка любому члену клана, решение всех конфликтов внутри, без выноса ссора из избы и прочее и прочее. Ни одно государство мира не нашло способа разрушения клановой системы, кроме поголовного уничтожения, разумеется. Но зато кланы умеют адаптироваться к любому государственному строю и повернуть практически любые законы себе на пользу. Шотландские кланы, кавказские, среднеазиатские. Есть, наверное, еще, например, в США клан Кеннеди. Дед – гений. Сейчас нас... 11 человек, плюс не мой плюс добавили четверых крестников, плюс филиал в Турове. Есть военная составляющая и коммерческая. Можно развить и производственную. Матвея взяла к себе Настена, будет в клане свой медик. А если я еще женюсь на Юльке? Сори, сэр, вы о чем? Откуда такие матримониальные планы в ваши-то годы? А как же семейные традиции? Дед на княжеской дочке женился, отец на первой красавице стольного града Турова из богатейшей семьи, между прочим. А вы на участковом враче из сельского медпункта ФИ. Какой мезальянс? Вспомните, наконец, какими глазами смотрела на вас принцесса Анна. Отставить, не о том речь. Сколько дед народу притащит? Три семьи точно. Это человек 15-20, но могут быть и еще предыдущие. Крестники с куньевскими генетически никак не связаны, можно женить их на девках. Моих сестер тоже можно выдать за куньевских парней. Как известно, прочность и жизнеспособность любой системы прямо пропорциональна количеству внутренних связей. Мы это количество увеличим, всех способных вооружим самострелами и хинжалами. «Блин, какой же я идиот! Сую самострелы налево и направо, как камевайжор, то луке, то бурею. Деду всю игру порчу, как он терпит-то! В роду это все держать надо, внутри семьи! а фоня Михайло, доставайте ложки, я кашу принес». Раздался рядом бодренький голос Ильи. «Михайло, давай-ка я тебе сесть помогу». «Илья, чего там слышно-то?» «Ты про что, Афоня?» «Ну, народ-то у котлов не молчит». Ты же там долго крутился. Хе -хе, я рассказывать буду, а ты кашу жрать? Нет уж, потерпи. В три ложки котелок вычистили почти мгновенно, но Илья, словно испытывая терпение раненых, ушел к костру за горшочком, в котором запаривал травы для перевязки, потом долго возился, освобождая лошадь от торбы со всом и запрягая ее в сани, потом зачем-то ушел искать бурея. «Нарочно тянет, зараза, чтобы было в дороге о чем поговорить!» пробурчала Афоня. «Михайло, а ты зачем про обозников у Луки спрашивал?» «Вы-то сами нам на выручку пошли, значит, на эти четыре десятка людей дед всегда положиться может, а остальные ненадежны. А вот обозники, про них-то тоже знать хорошо бы?» «Не-а, про них ты ничего не узнаешь, и надежными они не бывают. Я взяла, за того и обоз». Афоня даже не задумался над ответом, видимо, знал точно или уже бывали прецеденты. «Так уж и все», — все-таки переспросил Мишка. «А кто не как все, того бурей сосвету сживет. Ты пойми, обозники из-под наших мечей кормятся. Вот побили мы, к примеру, волынян или палачан, или еще кого. Собираем добычу, если в погоню не пошли, конечно. А обозники раненых к себе тащат и примечают, чем мы побрезговали» то они вернутся и подберут. А потом еще по кустам и буеракам пошарят. Вроде бы как наших раненых ищут, но и ворога укрывшегося добьют и обберут. Знаешь, если сеча на одном месте крутилась, то потом там не то, что стрел своих не найдешь. Людей в броне из земли выковыривать приходится. Так их ногами до да копытами притопчут, что и не узнаешь порой, своего или чужого достаешь. Я сам однажды видел шлем кованный, в лепешку растоптанный. А не брезглив, он и в земле покопается, и дребуху конскую разгребет, вдруг что-то полезное отыщется. Ну и помощь, конечно, нам. Тут ничего не скажешь. И воды принесут, и раненых полечат, и еды сготовят, да и вообще. Бывает так умаешься, что из доспеха самому и не вылезти. Тут никакая помощь лишней не бывает. А если в погоню уходите? Тогда обозники сами все собирают, и им за это десятина от всего». «И не утаивают?» «Под сан ты еще, Михайло!» — усмехнулся Афоня. «Не обижайся, просто жизни еще не знаешь. Вороватую руку бурей по локоть отрубит, полтает что было даже когда не рубил, а просто ручищами своими из локтя выломал. А это смерть, после такого не выживают. Но он прав. Лучше самому чужую руку отсечь, чем тебе за чужой грех сотник голову отсечет» рассказывает, что сотник, который перед Агеем был, так и сделал за то, что обозный старшина за своими не уследил. «Но самое раздолье для обозников, когда мы город или село большое на щит берем. Сколько ты на заводном коне добычи увезешь? Ну, захватишь еще коня или пару. таких кормить в пути надо, следить за ними. А случись в бой опять идти, на кого оставить? Вот и идешь к обозникам, а они тоже нагрузятся». Бывает, едет один на телеге, а к той телеге повод еще одной лошади привязан, а та тоже в телегу запряжена, а сзади еще одна. Ну и приходится просить, добычей делиться. Зато, если нас побьют или же быстро уходить приходится, обозникам лихо достается. Было уже на моей памяти, когда меньше половины обоза вернулась. Так что ни нам без них, ни им без нас. Понятно, симбиоз. Чего? Это когда друг без друга не обойтись. Ну, мы-то обойдемся. На крайний случай полонянников на телеге посадим. Хотя это, конечно, похуже будет. А вот они без нас никто и ничто. Потому я тебе и сказал. Бурей посмотрит, чья взяла. И к тому, кто верх одержал, подастся. Иначе ему не выжить. Но сейчас ему и смотреть не нужно. Твой дед всех обскакал. Золотую гривну у князя получил добычу великую взял. Пимен теперь язык прикусит. А что вы все, Пимен, да, Пимен. Он десятник, и в его десятки почитай, никогда меньше 15 человек и не было. Было и двадцать одно время, и почти все родственники. А еще у него в десятке всегда все самое лучшее и дорогое. И коней, и оружие, и доспех. Он даже в обоз свои телеги и холопов ставить пытался, но бурей выгнал и народ у него. Степан Мельник с сыновьями, братья Касьян и Тимофей, которые все кожевенное и шорное дело в селе держат. И у каждого сыновья уже ратники. А еще Кондрат с двумя братьями, у которого больше всех в селе холопов. Лето-то все в поле, а зимой и бандарным делом занимаются, и корзины плетут, и короба делают, мешки еще шьют, рогожи плетут, много чего всякого. И у них сыновья взрослые, Все между собой детей переженили, а у самого Пимена брат семён на дочке старосты женат. Дед рассказывал, вспомнил Мишка, что был такой полусотник, он тоже всех своих людей родством повязал, а потом взбунтовался и увел полусотню изратного, только его на волыни убили. «Не, эти никуда не уйдут», убежденно возразила Афоня. «У них тут хозяйство, мастерские, земля, холопы. Они хотят здесь хозяевами быть. Пимен все намекал, что хорошо бы полусотничество восстановить, корней не дал. Потом, когда твоего деда покалечило, Пимена сотникам выкрикнули, но старики, кто с серебряными кольцами, не согласились. Не то, чтобы Данилу так любили, но лишь бы не Пимена, понимая, что он сотню из воинов в торгашей превратит. А когда нас на той переправе чуть не перебили всех, десяток Пимена уцелел. Даже троих утопших вытащили и двоих откачать сумели. Тут-то они Данилу и спихнули а нового сотника все избрать не могли. Переругались все, чуть до оружия не дошло. Пимин к погостному боярину с подарками съездил, но кто ж знал, что тут Корнея приятель старинный. Я вот только вчера от Илюхи и услышал. Собирался пимен и в втуров. Князю челомбить бить до Корней раньше успел. Вот такие у нас дела, Михайло. В книгах ученых про такое есть чего-нибудь? Есть и очень много. И чего? Не выйдет у именно ни хрена. Если они уже сейчас между собой собачатся, то им с дедом не справится Наш-то род, все заедино. А теперь род еще и увеличится, и холопов прибавится. Да, глава в роду один должен быть, согласился Афоня. Как хорошо, что здесь пока демократов нет». Сейчас бы начали про общечеловеческие ценности балаболить, до сотника на референдуме выбирать. Сотенную казну разворовали бы, между собой перегрызлись. Тут нам и кирдык. Первый же наезд с Волыни или из Полоцка, и нету ратного. Откуда-то с озабоченным видом вывернулся Илья. «Афоня, ты идти сможешь?» «Илья, у меня ж ключица сломана, а не нога». А хоть бы и хрен прищемлен, бывает в ухо ранен, а на ногах не стоит. Пошли тогда, сотник всех собирает. Итак, имеются три группировки. Начальник транспортного цеха Бурей, сексуальный маньяк и угребище Жуткорылы, который гарантированно поддержит победителя, но сам в драку не полезет. Лоббист, нарождающийся буржуазии Пимен, мечтающий о военной карьере, но постоянно обламывающийся потому что не любим ветеранами и наконец командующий вооруженными силами корней ейич лесовинов командующему примыкают представители военно-промышленного комплекса в лице луки лавра и кто у нас еще оружейным делом занимается а администрация в лице старосты аристарха купно предпринимателями но боится силовиков блин и это XII век Как будто домой вернулся. Дед обошел соперников на вираже, вырвался вперед и продолжает наращивать преимущество. Какие ответные меры могут предпринять противники? К международной общественности не обратишься, к гражданскому обществу не апеллируешь, в СМИ не заклейнишь. Обвинения в тоталитаризме или создании военной хунты вообще не катят. Что же еще? ты гражданского неповиновения? Ерунда. Законы обычаи на стороне сотника, тем более утвержденного верховной властью. Передача власти в руки гражданской администрации – бред. Дед местный белый дом по дворе старосты раскатает по бревнышку и будет в своем праве. Что там у нас еще есть в арсенале либеральной интеллигенции и зарождающейся буржуазии? Вооруженное восстание – самоубийство. Терроризм – Пока не в моде, но, если не ошибаюсь, примерно через полвека именно таким образом разберутся с князем Андреем Боголюбским. Донос? А вот это всегда, пожалуйста. Настучать князю или епископу наши деятели могут вполне. Князю не до грибов, вот-вот под ним самим кресло заилозит. А у епископа реальной власти кот наплакал. Иларион, во славу Божию, кости переломал, не спошли ему в создатель инвалидность за усердие, а Феофан... Возможности Феофана я не знаю. Пожалуй, вполне актуальным становится создание собственной службы безопасности. Опомнитесь, сэр, вы и ГБ вещи несовместные. Я и сам так думал, но покастить будут из подтишка и других средств противодействия я не знаю. Илья и Афанасий вернулись и молча стали устраиваться в санях. Оба были мрачнее тучи. «Илья, что случилось?» — поинтересовался Мишка. «Андрюху казнили», — мрачно поведал обозник. «Какого Андрюху?» «Плесуна». «Погоди, как казнили? За что?» Мечом голову снесли. Аким тряпка гнилая только с третьего раза отрубил. Теперь рыдает, как баба. На хрена такого десятником выбрали?» Мишка припомнил Акима, молодого еще мужика, которого дед отстранил от командования десяткам. Вроде бы хлюпиком тот не выглядел, но рубить голову собственному товарищу. А Андрюха Плесуна любила почти все село, особенно девки. Прозвищу своему он вполне соответствовал. По праздникам, пускай с пляс, выделывал такие коленца. Только с третьего раза. Прррр, даже представить жутко. За что его, Илья? В складень следы посмотрел. Да там и так, без складня, понятно. Лазутчики сначала мимо Андрюхи Плесуна прошли. Лучше бы убили паскуды. Потом уже к нам. Ты, кстати, не только лук тому попортил. Там на снегу еще и кровь была. И Акима заставили. А иначе его самого. Обычай не обманешь. Проспал ворога на страже? Смерть. Твой человек на страже уснул? Тебе и казнить. А не хочешь? Тогда тебя самого. Сучьи выбя!» — ругнулся, молчавший до этого Афанасий. «Владана совсем свихнется. Сначала мужик на той переправе гребаной. Теперь сын!» Илья зло прикрикнул на лошадь и тронул сами. Долго ехали молча, каждый по-своему переживая произошедшее. «Илья, а чего им надо было?» – прервал молчанием Мишка. «Лазучиком, говорят, волхва выручить хотели». «Какого волхва?» «В Кунием городище свое капище было, и волхв там жил. Сбежать хотел, но наши поймали, теперь вратное везут». Афоня тоже включился в разговор. «Михайло, ты как думаешь, зачем волхва вратное тащат?» В Турове на праздник двоих ведунов по приказу епископа сожгли живьем, старика и девку. Что, и у нас жечь будут? Не думаю, деду не по нутру пришлось. Илья, что говорят, их много было? По следам пятеро. Одного ты у костра уложил, второго ты ранил, но он ушел. Еще одного ребята Рябова зарубили прямо на дороге. Остальные ушли в лесу-снегу, коню-побрюхо, а они на лыжах, да еще в белое одеты. Могли в засаду заманить. Опять повисло молчание. Похоже, дед круто забирает. кнутый пряник, добыча и спрос за службу по полной программе. Старикам должно понравиться, а оппозиция обязательно его людоедом выставить попробует. Может и к лучшему? Пускай размежевание очевидным станет. «Илья», — обеспокоился Афоню, — «бурей от охраны отказался, а если вас эти подстерегут?» «Трое, один из троих раненый, не, не страшно, отобьемся, да и сами не полезут». «Вчера несколько человек сбежали, может, и ночью кто ушел? А ну как все вместе соберутся?» «Да? А ты попробуй людей в лесу найти, если условного места нет». «Да и знать друг про друга надо, а они, поворот, все бежали». «Условное место есть» поправил Мишка. Городищи-то не сожгли, кто-то из сбежавших может вернуться. За всеми не уследишь, могли что-то перед отъездом припрятать и оружие тоже. Управимся! Илья на удивление был спокоен и уверен. Бурей дурак, мы тоже не дети малые, да и будет нас по более полусотни. Не, не страшно. У тебя кроме топора хоть какое-то оружие есть? Поинтересовался Мишка. А как же? «На виду не держим, но пользоваться умеем. У кого засапожник, у кого кистенек, у кого и копьецо имеется, кто во что горазд Гурей-то кто ты вообще, лучник отменный, а лук у него? Я только одного знаю, кто его натянуть мог, и то с трудом. Андрюха не мой, пока у него обе руки были целыми. Тогда хочешь совет дам? А что? Давай, лишним не будет». Впереди вдруг раздались какие-то крики, шум. Сани стали останавливаться. Раздался разъяренный рык Луки. «Чего встали? Проезжай! Проезжай!» А снова тронулся, и вскоре Мишка увидел место происшествия. У самых кустов, головами к лесу, на снегу лежали два тела – парня и девушки. У каждого из спины торчала стрела. «Сбежать хотели!» Совсем Лука озверел. Не знает, как с Корнеем рассчитываться будет, прокомментировал Илья. За что рассчитываться?» — удивился Мишка. А, я же вам не рассказал. Помнишь, утром Лука народ в стане успокаивал? Да, двоих подстрелил. Не подстрелил, на повалу положил на смерть. А они, оказывается, Корнею какой-то дальний роднёй приходятся через невестку Татьяну. Теперь Луке придётся виру Корнею платить. Вот и выходит, что я все-таки прав. В чем прав? А в том, если родня, то веди их отдельно и сам охраняй. А нет, сотник может велеть ратникам и своих вести, хотя тем с этого ни прибытку, ни удовольствие. А то еще и неприятность вот такая выйти может. Но сотник, что хочу, то и ворочу. Афоня, вот же одной рукой удержишь? Да, чего тут держать-то, шагом едем, на! Сунув а фоне в руку вожа Илья соскочил с саней и увязая в снегу полез к убитым быклицам Откуда-то сзади тут же раздался крик Стой куда стрелять буду Да своя свой ослеп что ли Вернулся Илья не скоро запыхавшийся красный потный нагруженный поклажей так что напоминал скарабея толкающего перед собой навозный шар Два окровавленных на спине полушубка, два заплечных мешка, беличья шапка, что-то еще. В кулаке зажаты две стрелы с окровавленными наконечниками. Вывалив добычу в задок за ней, он плюхнулся на свое место и долго не мог отдышаться. «Мародер, блин!» И стрелы не забыл прихватить. Наверное, чтобы от Луки откупиться за то, что его покойников обобрал. «Хорошая стрела – не дешевая штука». Заготовки надо больше года особым образом обрабатывать и выдерживать, подвешенными за определенный конец. Наконечник стальной, перья, костяное кольцо на хвостовик. Молодые совсем, наверное, жених и невеста, боялись, что разлучат. Заговорил, отдышавшись, Илья. Надо было мешки не в руках нести, а за спину повесить. Может, стрела и увязла бы. Хотя от луки так не спасешься. Чего носы воротите? Ладно, Михайло, а ты-то, Афоня, что с убитых, добычу не брал никогда? Брал. Ну и я. Только добыча у нас с тобой разная. Ты – доспех, оружие, коня, одежду дорогую, если не сильно измарана. Однако ж и пальцы рубить приходилось ради перстеней. Что, не так? Так. Ну, а мы попроще. Вот одежонка теплая для детишек, значит, овечек резать не придется, и они нам ягняток принесут. Разговор не завязывался. Илья поерзал, покосился на мешки, но потрошить их при пассажирах, видимо, постеснялся. Мерзко. Все понимаю. Семью содержать надо. Здоровьем Бог обидел. Судьба предопределена, и из колеи не вырвешься, но мерзко. И мужик-то Илья вроде бы неплохой, не дурак и дело свое знать но на определенное место в иерархической структуре впаян намертво и вариантов, что-то принципиально изменить не имеет. Может, от того и пьет? Сколько рукастых и неглупых мужиков вот так спились от безысходности и бесперспективности за тысячу с лишним лет существования Руси? Все войны вместе взятые, наверное, таких потерь нам не нанесли. А закинул бы меня Максим Леонидович вот в такую семью? Что бы делал? Вслед за отцом под начало урода Бурея пошел бы? Мародерствовал бы, тихо спивался, ржал бы таких же слабых и больных детей. Неужели не нашел бы выхода? Это даже интересно. Поставим мысленный эксперимент. Допустим... «Михайла, слышь? А? Чего, Илья? Волокушу с сеном позади нас, видишь? Ты ее запомни. А как приедешь в ратное, под сено загляни или попроси кого-нибудь. Там пес твой лежит, ты, наверное, похорониться хочешь». Илья! Илья, спасибо тебе! Не на чем. Это вон, ратники такими вещами пренебрегают, а мы люди простые, обозники. Но-но, мы убитых товарищей не бросаем, возмутился Афоня. Своих да, а чужих? Пес вас всех спас, сам говорил, а так и бросили бы на дороге. Не крути носом, бросили бы. А Илья, что ж, Илья и покойника обберет, и собачку на волокушу пристроит. «Ты увидел бы, так решил бы, что шкуру на шапку взять хочу. Обозник же!» «Ничего бы я!» «Да ладно!» «Илья, я совет тебе дать хотел, да отвлеклись!» — вспомнил Мишка. «Ага, на покойников!» «Будет тебе, Илья! Отвлеклись и все! Ты послушай!» Когда в кунии городище вернетесь, ты по домам не шарься, а иди прямо в жилище волхва. Да там уже смотрели. И много чего ценного нашли. Нет, я бы слыхал. Вот и я о том же. Простучи каждое бревно в стенах, можно еще и стропила, ищи по звуку пустоту. Волхву все время подношение делают должно что-то быть. Потом потыкай чем-нибудь острым пол, особенно у стен и в углах но и середину не забудь, по-всякому бывает. Если найдешь тайник, сразу руками не хватайся. Палачкой зацепили. Это я знаю, перебил Мишку я Если бы я все подряд руками хватал, меня бы и в живых уже не было. Чем лучше? Что лучше? Не бери в голову, присказка такая. Потом иди на капище и потыкай землю возле идолов. Не, не пойду, боязно. Ты же христианин. Христианин, но все равно как-то того. Илья поежился, хотя было совсем не холодно. Мартовское солнышко пригревало вполне ощутимо. Понятно, кивнул Мишка. Есть надежное средство. Выпростай крест из-под одежды, чтоб снаружи висел, и читай молитвы, не переставая. Как молитва кончится, трижды осеняешь себя крестным знамением и начинаешь новую молитву. Ни одна нечисть и близко не подойдет. Айдыл тебя вообще не заметят. Средства проверенное. Помнишь, летом я колдуни не попался. Болтали что-то. Вот, только тем и спасся. Отец Михаил научил. Верно, Илья, подтвердила Фолия. Я тоже слышал. Крестом и молитвой любую нечисть отогнать можно. Наивные вы, ребята, как избиратели на домских выборах, даже неудобно как-то. А что делать? «Должен же я тебя хоть как-то за Чифа отблагодарить!» «Чиф, мальчик мой! Господи, если бы его оживить можно было! Никогда больше его на привязи не оставил бы, куда б не собрался! Каждый день с ним разговаривал бы! Он это любит!» «Хм... Михайло, а крестата у меня и нет!» — признался вдруг Илья. «Веревочка сопрела, оборвалась, а новую завести все никак руки не доходили!» Возьми мой, он сильный, кипарисовый, с горы Афон, что в святой земле. Бери, бери, у меня дома другой есть, который во время крещения одели. Афоня схватил Мишку за руку. «Михайло, ты что делаешь? Он же твоим крестным братом станет. Ты внук сотника, а он...» «Пошел ты нахер, Афоня! Илья тело моего товарища с поля боя вынес». Илья смущенно поддержал Афоню. «Михайло, ты и правда того...» «Слово сказано!» Мишка надел цепочку на шею ильи «И дело сделано! Я — Лисовин!» Что-то я часто это повторять начал. Не доиграться бы. «Спаси тебя, Христос, Михайло Фролыч! Чем и отдариваться-то?» «Ничем. Ты уже все сделал. Только я... это... что?» «Я ни одной молитвы до конца не знаю!» Илья смущенно потупился. «Я вообще к наукам не способный, даже к грамоте!» Отец-покойник порол-порол, а потом и говорит, а на кое бознику грамота? И отступился. «Ну, это просто», — ободряюще заявил Мишка. «Повторяй за мной. Отче наш, сущи на небесах, да светится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя». Проезжающие мимо всадники с удивлением таращились на троицу, ни с того ни сего затеявшую молебен посреди дороги. С девятого или с десятого раза Илья смог почти без запинки повторить несложный текст, и Мишка решил сделать перерыв. «Все, пускай теперь в голове уляжется, а потом еще повторим, и будет от зубов отскакивать. Когда молишься, думать не нужно. Молитва не от ума, а от души идти должна». «Я устал чего-то. Полежу». «Полежи, полежи. Давай-ка я тебя поудобней устрою». «Афоня, да подвинься ты, расселся тут жопа шире сани. Лежи, парень, отдыхай. А правда, перевели бы писание в стихотворной форме? Насколько легче запоминалось бы? О чем-то я таком важном думал. Хорошие мужики спиваются. Нет, не то. Ага, клан. Дед создает многочисленную группу, повязанную родственными связями. Каждому человеку в ней есть свое место, и люди, имеющие хоть какие-то таланты или способности, получают возможность их развивать. Этому способствует весь клан, потому что успех одного члена клана – успех всех. В то же время почти исключено предательство, дурные наклонности пресекаются, а любая внешняя опасность встречает дружный и организованный отпор. Если кто-то из членов клана попадает в беду, он всегда может рассчитывать на помощь всех остальных. Интересно было бы рассмотреть клан как структуру, стремящуюся к какой-то цели – решающие для этого какие-то задачи. Цель, в общем-то, проста – выживание, самосохранение. Задачи – расширение ресурсной базы, подконтрольной территории, увеличение численности. Хотя тут, похоже, имеется некий предел. Рюриковичи поначалу тоже были кланом, но сейчас их уже единой семьей не назовешь. Слишком разрослись, проблема выживания утратила остроту. Да, все тот же закон, цель достигнута. Русь подмята, внешних врагов, достаточно сильных и опасных нет. Результат – пошли внутренние разборки. Когда из степи придет серьезная сила, оказать сопротивление ей уже не смогут. А новые региональные кланы сформироваться еще не успеют, а то навтыкали бы степнякам по самое некуда. «Опять уснул?» – вполголоса спросила Афоня. «Пацан еще, ночью не выспался, рано открылась. Ну и как тебе родичем сотника стать?» «Помолчал бы ты, Афоня. Пацан мне крест по простоте детской дал. Грех его глупостью пользоваться. Да и корней. Нужны ему такие родичи. Как же?» «По простоте детской? А кто говорил, бешеный лис родился?» «А я и сейчас скажу. лесовины ни в чем удержу не знают. Ни в добре, ни во зле, ни в любви, ни в ненависти». Только такие сотню в узде держать и могут. Вот смотри, сани в том лесу с кровавым месивом, мужик изуродованны и умирать брошены Наши его добили, чтоб не мучился. Но и зря, может, заслужил он ту муку. Я о другом толкую. Там да здесь, на дороге, лесовик изодровный кажется, зверь лютый. А глянь по-иному. От засады он нас спас, от лазутчиков тоже... С тобой наукой вчера поделился, со мной сегодня. Так какой он? Если друг, лучше не сразу и найдешь, а если враг, не дай бог. Вот. Потому-то народ за ними и идет. Понятные они, с ними всегда ясно, что хорошо, что плохо. А что удержу не знают. Знаешь, откуда слово «боярин» происходит? Я грамоте не разумею, но думаю, что так. «Боярый», потому что «яростный». Вот тебе неграмотный, как то мне отец Михаил читал. Зная я дела твои, ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но ты тепл, а потому изблюю тебя из уст своих. То же самое. Нет, умен Илюха, хоть и неграмотный, даже обидно, что такой в обозе сопьется. А может то, о чем он говорит, и есть пассионарность? Но Юлька... Почему даже махнуть на прощание не захотела? Только в самом конце так это и мать могла велеть. Приедем в Ратное, попробую новым методом полечиться. Интересно, как это будет? Рана прямо на глазах зарастет или просто вылечусь в рекордные сроки, скажем, за пару дней? Юлька не удержится, согласится попробовать. Если получится, всех пацанов на ноги поставим и немого. А вдруг таким способом можно процесс улучшить? Регенерации запускать, деду новую ногу вырастить, омолодить, Татьяне детородную функцию подправить. Мать, а что я для нее сделать смогу? Отца не оживишь, а если Татьяна начнет нормальных детей рожать, лавр матери и охладеть может. Последней женской радости ее лишу.